Отозвалось в рядах запорожцев. Доброе слово, повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и теки, кивнули головой и, моргнувшись седым усом, тихо сказали «добре сказное слово. Слушайте же, панове, продолжал Кошевой, брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера, пусть ей враг прикинется, и неприлично, и не казацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город с небольшим запасом. Телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный, стало быть, все съезд с духом, да и коням тоже сено, уж не знаю, разве с неба тинет им на какой-нибудь их святой. Только про это еще Бог знает. А ксензы их гораздо на одни слова. Затем или за другим уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами». Перед главными воротами пять курений, перед другими по три курения. детиевский и Корсунский курень на засаду. Полковник Тарас с полком на засаду. Титаревский и Тымашевский курень на запас с правого бока обоза. Щербиновский и Стеблякивский верхний с левого боку. Да выбирайтесь из ряда, молодцы, которые по зубастие на слово задирать неприятеля. Уляха пустоголовая натура брани не вытерпит, и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куриные атаманы, перегляди всякий курень свой. У кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди все снова. Дать на похмел всем по чарти и по хлебу на казака. Только, верно, всякий еще вчерашним сыт. Ибо некуда деть правды, понаедались все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ. Если кто-нибудь, шанкарь, жить, продаст казаку хоть один кухоль севухи...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 Дорогу уже наделал в рукава, потому что хотел поскорее узнать, от чего шум, от чего казаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам в то время, когда последняя войско входила в город. Гляжу впереди отряда пан Харунжий Галендович. Он, человек мне знакомый, еще с третьего года задолжал сто червонных. Я за ним, будто бы за тем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город. — Как же ты вошел в город, да еще и долг хотел выправить, — сказал Бульба. «И не велел он тебя тут же повесить, как собаку?» «Ах, ей-богу, хотел повесить!» — отвечал жид. «Уже было его слуги, совсем схватили меня и закинули веревку на шею. Но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги из других рыцарей. Ибо у пана хоронжева я все скажу пану, нет и одного червоного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, из степовой земли до самого Шклова, а гроши у него так, как у казака, ничего нет». И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на семь от того не был. — Что же ты делал в городе? Видел наших? — Как же, наших там много. Ицка, Рахум, Самуила, Хайвалах, еврей — Пропади они, собаки! — вскрикнул рассердившись Тарас. — Что ты мне тычешь свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про наших запорожцев. — Наших запорожцев не видал, а видал одного пана Андрея. — Андрея видел?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 «У воеводы есть дочка-красавица! Святой Боже, какая красавица!» Здесь жит постарался, как только мог, выразить в лице свою красоту, расставив руки, прищурив глаз и покрививши на бок рот, как будто чего-нибудь отведавши. «Ну так что же из того? Он для нее и сделал все, и перешел!»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 Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выезжен еще казаками. А запорожцы и пешие конные выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени — Уманский, Поповичевский, Коневский, Стеблекивский, Незамайковский, Гургузев, Татаревский, Тымашевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули казаки его и прокурили свою долю. Кто-то проснулся связанный во вражьих руках, кто и совсем не просыпаясь сонный перешел в сырую землю, и сам атаман хлип без шаровары верхнего убранства очутился в ляжском стану. В городе услышали казацкое движение. Все высыпали на валы, предстала пред казаков живая картина. Польские витязи один другого красивей стояли на валу.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 смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один со своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал хорунжий, за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник, а позади всего уже в войско выехал последним низенький полковник. «Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды!» кричал кошевой. «Разом напирайте на них все курени!»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 Свалил его знатнейший из панов, красивейший древнего княжеского рода рыцарь. Как стройный тополь носился он на буланом коне своем. И много уже показал боярской и богатырской удали. Двух запорожцев разрубил надвое. Федора Коржа доброго казака опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню и казака достал из-за коня копьем. Многим отнес голову и руки и повалил казака к обиту, Вогнавший ему пулю в висок Вот с кем бы я хотел Попробовать силы Закричал незамайковский Куренной атаман Кукубенко Припустив коня налетел прямо ему в тыл И сильно вскрикнул Так что вздрогнули все близтоявшие От нечеловеческого крика Хотел было поворотить вдруг Своего коня лях и стать ему в лицо Но не послушался конь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 Рассек на двое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там, на ветик сырой земле. Ключом хлынула вверх, алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился со своими незамайковцами в другую кучу. «Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство!»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 Снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическую кудрию, Сохранно сберегавшуюся на память. И не услышал бородатый, как налетел на него сзади, красноносый хорунжий, Уже раз сбитый им седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. Ни к добру повела корысть казака. Отскочила могучая голова, и упал обезглавленный труп далеко вокруг, оросивший землю. Понеслась к вышинам суровая казацкая душа, хмурясь и негодуя, вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел Харунжи ухватить за чуб атаманскую голову, чтоб привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель. Как плавающий в небе ястреб, давший много кругов сильными крылами,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 Остап тут же у его же седла отвязал шелковый шнур, который возил с собою хорунжий для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и по ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех казаков уманского курения, чтобы шли отдать последнюю честь атаману. Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых,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 Взревели испуганные быки, поворотили на казацкие таборы, переломали вазы и многих перетоптали. Но Тарас, в это время вырвавшись из засады со своим полком, с криком бросился на впереймы. Поворотила назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулась на ляжские полки, опрокинула конницу, всех смяло и рассыпало. — О, спасибо вам, валы! кричали запорожцы. «Служили всю походную службу, а теперь и военную сослужили!» И ударили с новыми силами на неприятеля. Много тогда перебили врагов. Многие показали себя. Метелица, Шила, оба Пасаренки, Вовтузенко и немало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо, наконец, приходит. Выкинули Харуквь и закричали отворять городские ворота. Со скрипом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши «Подальше, подальше, паны, братья, от стен! Не годится близко подходить к ним!» И правду сказал, потому что со стен грянули и посыпали всем, чем не попало, и многим досталось». В это время подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши, «Вот и новый атаман, и ведет войско так, как бы и старый». Оглянулся старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена на бекрень, и атаманское палеце в руке. «Ишь ты, какой!» — сказал он, глядя на него. И обрадовался старый и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну. Казаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епанчами. Запеклась и кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылись красивые медные шапки. — Что, перевязали? — кричали им снизу запорожцы. — Вот я вас! — кричал все так же сверху толстый полковник, показывая веревку. И все еще не переставали грозить запыленные и изнуренные воины, и все, бывшие позадорнее, перекинулись с обеих сторон бойкими словами. Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, истомившись от боя, кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля. Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Палашами и копьями копали могилы. Шапками, полами выносили землю, сложили честные казацкие тела и засыпали их свежей землею, чтобы не досталось воронам и хищным орлам выклевывать им очи. Аляшские тела, увязавши как попало, десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнали за ними и хлистали их по бокам. Летели бешеные кони по браздам, буграм, через рвы и протоки, и бились о землю, покрытые кровью и прахом, ляжские трупы. Потом сели кругами все курения вечерять и долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, на вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они. А доле всех не ложился старый Тарас, все размышляя, что бы значило, что Андрея не было между вражьих воев. Посовестился ли Иуда выйти против у своих или обманул жид, и попался он просто в неволю. Но тут же вспомнил он, что не в меру было наклончиво сердце Андрея на женские речи, почувствовал скорбь и заклялся сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына. И выполнил бы он свою клятву, не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую пышную косу, Поволок бы ее за собою по всему полю между всех казаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью ее чудной груди и плечи, блеском, равные не тающим снегам, покрывающим горные вершины. Разнес бы по частям он ее пышное прекрасное тело. Но не ведал бульбы того, что готовит Бог человеку завтра. и стал позабываться сном, и, наконец, заснул. А казаки все еще говорили меж собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.